Глава 23. Тайны Долой. Лети очнулась от chienячей суеты животной напасти. Казалось, самка в надежде растормошить хозяйку бегает маленькими кругами, тыкается куда ни попадя носом и не впопад перебирает задними лапами. Госпожа Трайл открыла глаза и уселась на кровати. Не помнила, как оказалась здесь, ничего толком не помнила, только схватку с драконом и вкус отвара, который им её поили после. Кажется, всё закончилось хорошо, она спасла Ириха. А вот всё произошедшее потом вспоминалось как во сне, и отличить, где явь, не было никакой возможности. С комнатой, к счастью, всё просчитывалось относительно просто. Похоже, лети принесли сюда, дали выпить отвара и оставили приходить себя в одиночестве. Не сняли даже туфли, вероятно, надеялись на скорое пробуждение. А вот с другими событиями без посторонней помощи было не разобраться. Потянулась, просыпайся окончательно. За окном вечерело, и в помещении царил полумрак. Лети встряпенулась, Надо выглянуть, отыскать Слюк, расспросить их, как и что, и отправляться в столицу. Нехорошо, если домашние потеряют её. Мил будет волноваться, а ему и так достаточно тревог за последний год. Подошла к двери, распахнула её и нос к носу столкнулась с Вильгирихом, замерла, раздумывая, как себя вести. Если он и впрямь сделал ей предложение, то вполне позволительно было встретить его тёплыми объятиями, но если ей всё привиделось, Мужчина расплылся в улыбке и бегло поцеловав её в губы, подхватил за талию и втащил обратно в комнату. Летти погладила своего принца по щеке. Он выглядел уставшим и озабоченным, но таким родным, что все вопросы отпали сами собой. Даже если он не станет её мужем, она его никуда не отпустит и никому не отдаст, даже драконам. Хорошо, что ты уже проснулась. Вильгирик снова поцеловал её. Пришёл пригласить тебя на ужин. Побудем здесь до завтра. Я видел, что тебе тут понравилось. Мне, наверное, надо домой. «Мил будет ждать. Да и неприлично». «Прилично. Если помнишь, ты согласилась стать моей женой. Так что наша свадьба — дело времени. А домашним напишем записку. Думаю, одну ночь без тебя они переживут. А вот я, скорее всего, нет. Сегодня, когда прощался с жизнью, жалел только об одном, что не наслажусь с тобой вдоволь. Но ты меня спасла, и теперь есть шанс». Заглянул в глаза и тяжело сглотнул, явно стараясь преодолеть волнение. «Люблю тебя, Летти». увяз по уши ещё во время нашего первого урока танцев, а окончательно прикипел на берегу моря. «Решил, что тебе просто необходим такой знающий проводник по побережью?» «Да», — рассмеялся принц, — «именно так». «И я люблю тебя, Ирих, только вот вряд ли опишу, что и как...» «Неважно», — он чмокнул её в нос. «Главное, что любишь. Пойдём в столовую, а то, чувствую, нам придётся задержаться». Летти кивнула и поспешила к двери. «Расскажешь, что произошло?» Мы пока сами толком не понимаем, всё-таки нападавших на нас драконов мужчин уничтожили, а женщины, говорят неохотно, прикрывают друг друга. Можно просветить госпожу Неринг, что у её супруга был роман с королевой, и единство среди них, думаю, поубавится. Рассказывай, что знаешь. Они вышли в коридор, и Вельгирих, прихватив невесту за локоть, увлёк её в нужный поворот. Летти, когда я предлагал тебе быть моими глазами и ушами, я вовсе не это имел в виду, но я доволен результатом твоей шпионской деятельности. Я не знал про роман королевы и неринга, и про блокирующие силу артефакты тоже не знал. Про роман это только предположение. Летя осторожно прислонилась к его плечу. Всё равно в коридоре никого, кроме них нет. Я как-то слышала их разговор, а потом зашла туда, где они были. Там пахло страстью, такой характерный дух. Догадываюсь, о чём ты. Попробуем использовать это наблюдение для дела. А про артефакты знаю из книг, от мамы достались. У меня, видишь ли, тоже странные родословные. Я сама до конца не понимаю, кто я. Вильгельрих остановился и заключил её в объятия, посмотрел в глаза и улыбнулся. Знаю, это неважно, разберёмся со временем. Клянусь, тебя никто не посмеет ни в чём упрекнуть. Главное, у тебя есть Пёся и постась, и очень симпатичная. Ты у меня красавица во всех обличьях. Рассказывай уже, твой шпион умрёт от любопытства. Хорошо. Вильгельрих снова подхватил её под локоть и повёл дальше по коридору. Началось всё с того, что почти 10 лет назад драконы нашли работающий способ обернуться в животную и потаять поодиночке. Редкость, так как вся магия крылатых чаще всего коллективное действие. Воспользоваться им могли немногие, но тем не менее. Способ этот стал известен нашему клановостным кланам, и они начали думать, как его применить. Им хотелось реванша, драконы считали, что имеют все права на трон. Долго же думали. Да, через некоторое время они поняли, что даже обернувшись, не могут долго находиться в ящериной ипостаси из-за драконов-хранителей, крылатых, которые отбирают у соплеменников лишние силы, чтобы те не шалили. Полагаю, их они уничтожили? Не совсем. У мужчины-хранителя его зарезали, осталась малолетняя дочь, а женщина-хранитель, она тоже умерла. Провела ритуал над своим сыном, отняла у него ипостась. По идее, мальчишка не должен был сохранить ничего драконьего, но сказать наверняка, сама понимаешь, никто не берётся. Сердце Летти забилось сильнее. Женщина, которая провела ритуал над сыном, так ведь именно об этом говорилось в послании деда Мило. Вряд ли для драконов провести ритуал над ребёнком, как выпить глины, скорее всего, серьёзное действо. Ты знаешь, кто она? Нет, но полагаю, со временем мы во всём разберёмся. Мне кажется, это моя мать. Может и так, Летти. Вильгельрих остановился и осторожно подцеловал её в висок. Вероятно, решил, что на сегодня с него хватит предположений и просто собирался рассказать известное. В общем, после того, как избавились от взрослых хранителей, заговорщики смогли оставаться драконами столько, сколько хотят. Дальше всё было проще некуда. Сначала они подсунули брату драконицу Виолет, потом отцу нашу Мачиху. С Мачихой вышло лучше, поэтому Виолет оставила Филарехов в покое, а наступление начали после рождения ребёнка. Мачихе было очень удобно стать регентом малышки. А на маскараде тоже был настоящий дракон. Да. Сначала надеялись обойтись малой кровью. Задурили голову бедолаге, но я им помешал, и всем пришлось раскрыть себя. Больше пока рассказать нечего. И без того есть над чем подумать. Лучше подумай, когда назначим нашу свадьбу. Полагаю, ты не хочешь устраивать торжество в один день с бракосочетанием Филариха. Там тебе придётся работать. Я больше ни одного заказа от королевского дома не возьму. Как ни крутись, все труды на Смарку. А свадьбу ближе к осени, чтобы прошли суды по наследству отчима. Не дай огненная матерью кредиторов появиться лишнее рвение из-за моих новых родственных связей. У тебя есть ещё один кредитор. Вильгельм поиграл бровями. Я. Но готов взять всю сумму с супружеским долгом. Чую, надо выходить замуж быстрее, пока не набежали проценты, рассмеялась Летти. И проценты на проценты, добавил принц и коснулся её губ жадным поцелуем. Летти обняла его и прикрыла глаза. Она будет честной и пречестной самкой. отдаст своему принцу все долги с лихвой, а может быть, даже в двойном размере. Свадьба была в самом разгаре и уже перешла в стадию разговоров за закусками, когда Лети поняла, что ей страшно хочется потанцевать с новоиспечённым супругом. Всё вокруг на миг стало ненужным, мир сузился до одного мужчины, которого Лети жаждала заполучить в свои загрибущие лапы. Она покинула очередную стайку хорошо одетых дам и принялась рассматривать гостей в поисках своего принца. Сама казатеяла довольно улыбognю. Она от чего-то была уверена, что после танца ей перепадёт новая порция горячего десерта и радовалась этой мысли. Торжество устроили на месте мечты, на Лужайке в Загородном дворце, среди статуй и фонтанов на холме с великолепным видом на окрестности. Собственно, кроме места, эта свадьба мало чем отличалась от прошедшим месяцем ранее свадьбы Филариха. Протокол королевских праздников много лет оставался неизменным, разве что у лети Вельгириха был другой, менее опытный распорядитель. Немудрено, госпожа Трайль по личным обстоятельствам отказала монаршему семейству, и пришлось срочно искать ей замену. Вильгирих вёл неиспешную беседу с отцом и братом, и леди Лети на миг застыла, прикидывая, стоит ли мешать общению. После казни королевы его величество со всеми держался отстранённо, и лети страшно удивилась, когда узнала, что он придёт на свадьбу. Король не одобрял выбор младшего сына, но хоть и злился на него, не мешал и не переступал границ. Был с невеской вежлив, приветлив и сух, и не забывал благодарить за помощь на охоте. Летте не требовалось большего, но Вельгирих явно переживал из-за холодности отца, и сейчас, когда мужчины так тепло болтали втроём, прерывать их казалось бессовестным, поспешила отвернуться, чтобы Метка не сообщила супругу о её поисках раньше, чем нужно. Общими усилиями они выяснили, что Метки зудят, когда думаешь о своей паре, а чем больше зудят, тем больше думаешь. Замкнутый круг. Направилась составить компанию Киралиху с семьёй и Милу. Брат, кажется, и вовсе не заметил её прихода, продолжил играть с другими приглашёнными на торжество детьми. Акира лих снова принялся рассыпаться в комплиментах и воспоминаниях о её детстве. Летти слушала, кивала и с восторгом смотрела вокруг. На этом холме она жалела, что не дракон и не может взлететь высоко-высоко в небо. Подумала о сородичах. Хорошо, что псы решили не преследовать всех ящеров, ограничились только заговорщиками. Это давало надежду когда-нибудь покататься на одном из крылатых, например, на ком-нибудь из списка, оставленного дедом Мило. Заиграла музыка. Летти прищурилась, припоминая расписание торжества. Кажется, что-то пошло не по плану. Собралась пойти к распорядителю, выяснить, что случилось, но не успела. Вильгерих поймал ее на полпути. Обеими руками прихватил за локти, похоже, оставил трость кому-то из слуг. Довольно улыбнулся и почти целомудренно поцеловал ее в лоб. Я подумал вдруг, что моя супруга, наверное, хочет потанцевать, и подправил расписание. Отличная идея! Летти вернула улыбку. Приятно, когда муж угадывает все чаяния. Вильгерих взял ее за руку и повел ближе к музыкантам. Там, на площадке около небольшого фонтана, молодожены встали в пару, и Лети уже знакомо забыла обо всём, кроме лукавого взгляда серых глаз. Дул тёплый ветерок, играла музыка, пахло цветами, муж кружил её в танце, а Лети чувствовала, как в груди разгорается огонёк бесконечной нежности и любви. Хотелось смеяться и вслед за ветром лететь на оглушительно синие небеса, высоко-высоко, к самому солнцу. "Давай сбежим отсюда ненадолго", предложил Вильгирих после третьего танца. "Давай", согласилась Лети. «А куда?» Они собирались жить в столице, в доме, доставшемся в Вильгирюху от матери. Но до него еще надо было добраться. К тому же неплохо было бы предупредить Киралиха и Рози. Само по себе предполагалось, что молодые проведут брачную ночь вдвоем, но Летти боялась, что Милу что-то понадобится, а ее не смогут найти. «Прогуляемся по окрестностям». Летти с сомнением посмотрела на разодетого с иголочкой супруга. «В парадном наряде?» «Для животной ипостаси это неважно. И бегает она быстрее». Я давно хочу скрупулёзно рассмотреть твою четвероногую подружку, заодно и себя продемонстрировать во всей красе, показать ей кое-какие свои умения. Не знаю, смогу ли обернуться. На охоте тогда я и не поняла толком, что сделала. Я помогу. Там нет ничего сложного. Уговорил. Я сегодня сама красноречивость. Рассмеялся в Вильгирих и посмотрел Лети в глаза. Люблю свою сладкую. И, не дав Лети ответить, увлёк её за собой подальше от гостей. «Ближе к бесшабашному ветру, сочной траве и деревьям великанам». «И я люблю тебя», — прошептала Летти супругу, не сбавляя шаг. Самка внутри встала в стойку и принялась подтявкивать в предвкушении. Летти, Ирих...» Вкратчивым тоном завел Миларих, не дожидаясь, пока семья приступит к завтраку. И Летти мысленно насторожилась. Что еще удумал этот юноша? А брат осторожно продолжил. «Я хочу уехать от вас и жить отдельно в доме родителей». «Не рано?» Невозмутимо поинтересовался Ирих и потянулся к кувшину с глином, чтобы разлить напиток по чашкам. Уверен, что справишься. Мне 19 лет. Миларих встал из-за стола и приосанился, чтобы казаться выше, хотя он и без того был худо и длинный. Лети покачала головой. Вельгирих всегда пользовался у него авторитетом, да что говорить, все эти годы принц заменял мальчику отца, и сейчас Мил не спорил с зятем, скорее просто храбрился. Это с делами я пока плохо справляюсь один, но с домом как-нибудь слажу. Так может дождаться, когда окончательно освоишь верфи и порт? Понятно, что есть управляющий, но и ты должен разбираться в деле, — строго заметила Летти. К тому же только что оперившийся юноша, живущий один, легкая добыча для всякого рода недобрых личностей. Обоих полов. Да что люди! Некоторые драконы могут не знать о ритуале отречения и захотят втянуть тебя, человека, в какую-нибудь авантюру оборотней. Летти поймала взгляд мужа и осеклась. Супруг не одобрял, что она готова была бегать вокруг брата с фонарем сутки напролет. Этот двор ограничился дополнительными защитными заклинаниями и обязательным оборотом для доступа во дворец. Им можно, а Милу нельзя выпускать из виду. Вокруг полно опасностей. Да, брат подрос, и она больше не его опекун, но она прекрасно видит и его наивность, и доброту. А если брать в расчёт его приличное состояние, мальчика нельзя бросать без присмотра. Без штанов, конечно, в случае чего не останется, но всякое может случиться. С наследством отчима после выигрыша в давних тяжбах не было сложностей. Всё работало как часы. Летти с Ирихом хоть и были заняты, он — делами государства, помощью отцу и его новой супруги-брату, она — своим праздником, ничего не оставляя без присмотра. Время от времени вмешивались в процессы и жестко контролировали управляющих. Поэтому день ото дня порт приносил все больше. С верфями все шло не так радужно, но они давали постоянный доход, и это тоже было неплохо. Летти управляла еще и имуществом, перепавшим от Нерингов после казни тетушки, но там бывало по-разному. Впрочем, в целом больше в плюс, чем в минус. Ни Мил, ни она не жаждали копаться в делах этой парочки. После того, как точно выяснилось, что именно Неринги организовали убийство матери и отчима Летиции, чтобы убрать дракона-охранителя с пути, а тетушке с дядюшкой и вспоминать было противно. Посмотрела на брата внимательно и строго. «Почему ты хочешь уехать от нас? Понимаю, что это недалеко, но хочу знать». Мил залился краской и вернулся за стол. «У вас скоро снова будет шумно», — выдавил он и выразительно посмотрел на округлившийся живот сестры. Я уже переживал нашествие мелочей два раза. Третьего мне не вынести. Вильгирих и разхохотался. Громко, раскатисто и жутко заразительно. Лети тоже хихикнула в кулак. Миларих всегда ворчал на племянников, но у Лети сырихом было подозрение, что тот просто боится маленьких детей. Вот что молодой человек, сказал принц так, будто уже всё решил. У нас огромный дом. Когда последний раз ты ворчал на шум, ты был ещё мал, но сейчас я могу смело предложить тебе переехать в северную пристройку. Там неплохо, тепло, и главное, не будет слышно нашего. Он одарил супругу довольным взглядом. Шума и нам будет спокойнее, и тебе, и мы будем все вместе. Что скажешь? Скажу, что надо попробовать. Закивал Мил и летя улыбнулась. Всё-таки Вельгирих у мальчишка почти не отказывал. Вот и отлично, поспешила подытожить она. Пойду, потораплю наш источник шума, иначе всё остынет и придётся снова привлекать слуг. Подошла к выходу из столовой и открыла дверь. Внутрь тут же вбежали белобрысый девчонка и мальчишка. Летти фыркнула. «Опять они носятся прямо с утра!» «Дети! Иридера! Пиларик! За стол!» Скомандовала она строго, но ее будто не слышали. Уже оба повисли сначала на Вильгирихе и расцеловали его с двух сторон, а после полезли с объятиями к Миллу. Он застонал и закатил глаза, но стойко выдержал двойной поцелуй. Потом разбойники подошли к Летти. «Наклоняйся, мамочка!» заявил мальчишка, нетерпящим возражения тоном, и Летти покорно наклонилась, чтобы принять и свою порцию объятий. Вильгерик запретил детям виснуть над ней, как только стало известно о её беременности, но от всего остального это не избавляло. Расцеловала и обняла каждого за стол. Ещё раз командовала она, когда утренние нежности закончились, и в этот раз дети наконец подчинились. Вся семья принялась за завтрак. Лети уселась рядом с Сырихом и тоже взялась за ложку. Муж осторожно и нежно погладил бедро супруги под столом. Она наклонилась и поцеловала своего принца в висок. Он поймал её руку и чмокнул в запястье. одарил полным нежности взглядом. Летти потёрлась носом о его ухо, вдохнула такой родной аромат лаванды с апельсиновыми нотками и прикрыла глаза. Всё-таки ей достался самый замечательный принц.